Седьмой день лиственя — вечер. В качестве исключения свет после отбоя в корпусе не погасили, поэтому я пишу в постели. Меня до сих пор трясёт. Девочки где-то раздобыли запасное одеяло, чтобы я согрелась. Очень заботливо с их стороны. Да только я не обманываюсь, и мне терпится узнать подробности дела. Дело о том, как на розе напало тело. Хо-хо! Не смешно поэтому они ходят вокруг да около, вздыхают, заглядывают в глаза, терпеливо ждут, пока я допишу. Терпение особенно прибавилось после того, как Норри гаркнула на Вики: «Вы очумели, что ли? Дайте ей в себя прийти!» Интересно, мальчишки тоже наворачивают вокруг Рона круги. Подозреваю, что неравнодушие со стороны соседок по комнате связано с участием в происшествии дракона — Если бы орк-потеряшка просто оторвал мне голову, я бы не удосужилась таких пристальных взглядов. Впрочем, лишись я головы, взгляды сделались бы мне безразличны, а так головы нету трупа, но лучше все по порядку». День тянулся и тянулся. Как я и предполагала, претендентов и младшекурсников развели по корпусам и запретили выходить. Преподаватели и студенты прочесывали территорию академии, заглядывали чуть ли не под каждый кустик до да бестолку. Орг точно сквозь землю провалился. В поиске жизненной силы он мог забрести куда угодно. В этом главная опасность ментальной магии. Изредка случалось, что дознаватель неумеха терял контроль над допрашиваемым. Своей жизненной силы у трупаков нет, мозгов тоже, а остатки инстинктов никуда не делись. Теплая кровь для них лучшее лакомство и позволяет продержаться еще какое-то время. написала и мороз по коже. Снова ощутила на своей лодыжке холодные пальцы. Было скучно и тошно проводить весь день в общежитии. Я отлежала бока и перетрудила уши, выслушивая бесконечную болтовню девчонок. Особенно раздражало, что в беседе то и дело проскакивало имя Рона. Вики, Лиза и Рута, похоже, выбрали себе объект для обожания. Норри отмалчивалась, уткнувшись в книгу. Еще одна девочка, тихая гнома Випа, спала, отвернувшись к стене. Больше в нашу комнату никого не поселили, так и живем в шестером. «А вы знаете, что голос дракона может приказать вам сделать буквально что угодно?» — восхищенно вещала Лиза. «Я-то знала». «О, девочки, я могла бы многое рассказать по этому поводу. Например, как жутко видеть пустые глаза мамы, которая послушно уходит следом за драконом и кивает, как безмозглая кукла. Но от меня вы этого не услышите». «Та-та, и Рон специально его не включает, чтобы никто случайно не попал под его влияние», — поддакнула Рута. «Ага». Мечтаете? Наверное, устав Академии запрещает им пользоваться, иначе бы все драконы поступали вне конкурса. «Девочки, а где здесь можно постирать вещи?» — вклинилась я. «Что? Опять?» — округлила глаза Лиза. «Такое ощущение, что я только и делаю, что пачкаюсь. Личные вещи можно постирать в подвале», — подала голос Випа по-прежнему глядя в стену. «Там тазики, горячая вода мыло и веревки натянуты. «Отлично!» — обрадовалась я. «Похоже, нашей Розе понравилась работа прачки», — прыснула Вики. Я проигнорировала ее. «Хихикайте! У меня не так уж много сменного белья, и ходить за марашкой не хочется». В подвале влажно и душно, пахнет сыростью и испарениями. В углу грудой свалены жестяные тазы и стиральные доски, и стоит ведерко с жидким мылом. «Не могу сказать, что мне часто приходилось стирать. Пока мы жили в Райсе, вещи отдавали в прачечную. В черном Мониксе я и вовсе забыла о том, что платья, сорочки и чулки нужно освежать. Казалось, что они сами собой чудесным образом вырастают на полках шкафа, благоухающие и отглаженные». «Ладно». Пробурчала я себе под нос, выуживая из горы тазов тот, что поменьше, и плюхая в него комок вязкой слизи, которая пахла вовсе не цветами, как я привыкла. Не успела я примоститься за стол и начать возить разбухшие ночной сорочкой и ребристой доске, как услышала шаги. Вначале быстрые, они резко замедлились, когда другой претендент, а кто это еще мог быть, заметил меня. Я обернулась и увидела Рона-шпиона с тряпочками в руках, «Наверное, бедняга хотел постирать свои трусишки в одиночестве, а тут я». Едва не рассмеялась, взглянув на его перекушенное лицо. Он застыл, решая, как поступить. Если бы Рон развернулся и ушел, это бы выглядело так, будто он спасовал перед девчонкой, слишком похоже на бегство. Поэтому Рон принял невозмутимый вид и пошел выковыривать себе таз». Вероятно, с таким же лицом в былые времена драконы выковыривали из доспехов тела поверженных врагов. Да, Рон, больше пафоса. Только смотри не за души тот беззащитный носочек, который так безжалостно сжимаешь в руках. Меня разбирал смех. Я втихомолку хихикала, краем глаза наблюдая за летучим гадом. «Сделай лицо попроще, Рон, и не надо так выпячивать грудь». Скоро я расправилась с бельишком, прополоскала, выжила вылила воду в жулоб и отправилась в соседнюю комнату, оборудованную под сушилку. Здесь не было ничего, кроме веревок, натянутых от стены до стены. Свет проникал сквозь узкие оконцы под потолком, но уже наступил вечер, в комнате сделалось сумрачно. Стоял тяжелый дух от испарений. Мокрая рука в чьей-то рубашке шлепнул меня по щеке, пока я пробиралась в угол комнаты, где еще оставалось свободное место. В темноте клубились тени, и, казалось, что-то злое затаилось, готовясь напасть. Здесь стоит сделать небольшое отступление. Предчувствие меня не обмануло. Сколько раз я себе говорила «Розе, доверься интуиции!» Она не подводит. Как только я почувствовала опасность, надо было развернуться и бежать без оглядки. А я вместо этого принялась развешивать сорочку. И вот пока я стояла, поднявшись на цыпочке, чужая ледяная рука цапнула меня за лодыжку. Таким образом, я нашла потеряшку. Вернее, если быть честной до конца, потеряшка нашел меня. Меня обдало волной вони. Видно, орк забился в подвал общежития, обессилел и уже не мог выползти наружу, но, почуяв живую кровь, вцепился в меня мертвой хваткой. Он захрипел, забулькал и потянул меня за ногу. На воображении я никогда не жаловалась и, клянусь, почти слышала бормотание «Иди сюда, вкуснёшка!». Я пискнула, как зверёк, угодивший в капкан. Меня сковал ужас. Всё происходящее было таким неожиданным, диким. Я шарахнула в трупака чистой энергии, совсем забыв о том, что делать этого нельзя ни в коем случае. Чистая магия только придаст покойнику сил». Потеряшка бодренько вскочил на ноги. Я поняла, что наступил мой смертный час и заверещала, так будто меня рвали на части. Впрочем, я лишь немного опередила события. Покойничек явно не на свидание меня звать собирался. И тут засиял свет, настолько яркий, что пришлось зажмуриться. Сначала я подумала, что передо мной распахнул двери иной лучший мир, но в ином лучшем мире драконы не рычат над духом «К стене!» и не отшвыривают слабых девушек, будто ворох тряпок. Я пролетела через всю комнату и ощутимо приложилась плечом, протерла слезящиеся глаза и поняла, откуда взялся свет, сияла чешуя дракона. Рон обернулся не полностью, я и не знала, что драконы так умеют. Он сделался в два раза выше ростом, его тело блестело, словно закованное в золотую броню. В комнате стало жарко, чешуя не только сияла, но и горела. Раз-два, и Рон оторвал потеряшки голову. Трупак стал похож на сломанную куклу, неопасную, просто гадкую на вид. Три-четыре, Рон вернул себе человеческую ипостась и вытер руки о чьи-то панталончики, сушившиеся на веревке. Пять-шесть, приблизился, внимательно изучил меня своими желтыми глазищами, поставил на ноги. Эти. Я пошатнулась. «Не можешь, ясно». Он взвалил меня на плечо и дотащил до комнаты. «Что здесь началось?» «Даже повторять не хочу. Крики, писки, расспросы. Мастер Фай с нюхательной солью. Я толком не поняла, для кого он ее принес, для меня или для себя, потому что ты и дело совал флакон себе под нос. Прибежал и декан факультета кукловодов. К счастью, все они скоро оставили меня в покое и отправились терзать Рона». Девочки уселись на кровати Норри в рядок и смотрят на меня умильными глазками, разве что не мурлычут. Хочется мне того или нет, придется рассказать о поступке Рона. Предчувствую, что скоро меня сметет новой волной обожания к ящерке.